Глава двадцать шестая. В дверь мистера Лембека Маркус стучал уже больше пяти минут. «Что-то случилось?» — из-за своей двери показалась Хелен. Взгляд ее был какой-то странный, блаженный, что ли. «Вы не знаете, дома ли Густав?» «Он так редко выходит», — Хелен вздохнула. «Может, что-то случилось?» Маркус продолжал стучать. «Как ваш сын, миссис Нотбек?» Опять куда-то ушёл под утро. Вы знаете, он так тихо уходит, такой воспитанный мальчик, не хочет меня разбудить. И ничего не взял? Хей испокосился на неё. Нет, в чём пришёл, в том и ушёл. И когда придёт, тоже не сказал. Я хотел бы ещё раз зайти к нему. Не сказал, замялась Хелен. Вы же сами знаете подростки. И вы правда не в курсе, чем занимается ваш сын, чем он зарабатывает? Маркус перестал стучать. На что тратит деньги? Мальчик он серьёзный. Это заметно, подумал Хейс. Он не вписался бы ни в какую авантюру, если вы на это намекаете. Интересно, всегда ли она дома? думал Маркус. Обуск не помешал бы или попросить об этом Криса? Ордер может получить только он. Нет, это невозможно. И почему он до сих пор не опросил всех соседей? Густов, откройте! стучал Маркус. Мистер Лембэк, Грохот разносился по всему дому, казалось, его услышали все, кроме того, в чью дверь он стучал. Хейс остановился, услышав скрип ступеней. «Маркус, это вы там кричите на весь дом?» — по лестнице поднималась Сара. «Что случилось?» «Мы не можем достучаться до мистера Лембека», — сказала Хелен. «Не случилось бы чего». «Я позову Зиммермана», — сказала Сара и убежала вниз. «Интересно, при чем тут он?» — шепотом спросила Хелен. «Почему, как, что, так нужно звать его?» Может, чтобы он открыл дверь? Маркус навалился всем телом, но дверь не поддалась. Он бы мог выбить её с ноги, как делал это тысячу раз, но боялся, что Зиммерман не оценит его поступок. А у него что, и ключи от наших дверей есть? удивилась Хелен. Надо думать, вроде как по правилам пожарной безопасности они должны быть. Вот только моих ключей у него нет. И слава богу, сказала Хелен и закрыла дверь. Какая странная женщина, подумал Маркус. Может, это у них семейное? Он нередко наблюдал, как родители, отрицающие странности своих детей, не всегда замечают эти же странности у себя самих, а между тем наследственность может сыграть злую шутку и приумножить странность родителя в разы в его же потомстве, отчего и рождаются дети с нарушенной психикой. Вот эта дверь. Сара снова поднималась по лестнице. Вслед за ней, грузно и неторопливо, шел мистер Зиммерман, гремя огромной связкой ключей. «Не достучались?» — спросил он, подходя к Хейзу. «Как видите, нет». «Сейчас разберемся». Управляющий надул щеки и уставился на свою связку. Маркусу казалось, что время тянется непомерно долго. «В этом доме не так много квартир», — заметил он. «А я работаю не только у вас», — не отрываясь от связки, заявил Зиммерман. И от всех квартир у вас есть ключи? А у кого же им быть? А кто избрал вас управляющим домом? Зимерман оторвался от дела и посмотрел на Хейза. Совет жильцов, сказал он после непродолжительного молчания и вновь принялся искать. Наконец-то достал ключ с номером 8. Вот же он. Замок щёлкнул, дверь отворилась. Мистер Лэмбек, крикнул управляющий. Мистер Лэмбек, вы где? Густав Лембек лежал на кровати, раскинув руки. «Господи!» — Сара кинулась к нему и начала трясти. «Густав, очнитесь!» — она измерила его пульс. «Вы меня слышите, мистер Лембек? Просыпайтесь! Вы слышите меня?» Маркус смотрел на Сару, как в замедленной киносъемке. Она склонилась над Густавом и била его по щекам. Волосы её упали на лоб, нависнувши щиты и чуть взъёрнутый нос, руки были тоже в веснушках, но как-то странно, только до локтей. Где-то он её уже видел. Картинки из прошлого меняли друг друга в закормах большой памяти, будто ещё нужный кадр. Ни одного. Маркус вздохнул. Почему же ему так знакомо её лицо? Мистер Лембек, продолжала кричать Сара. Мистер Лембек, вы слышите меня? Он, наверное, просто спит. К ним подошла Хелен. "Отойдите", отмахнулась от неё Сара. "Да, Хелен, идите лучше к себе". Очнулся от воспоминаний и Маркус. "Мистер Густов, скорее всего, под действием снотворного". "Какого снотворного?" не понял управляющий домом. "Он говорил, что принимает снотворное, говорил, что вы ему дали". Хейс посмотрел на Сару. "Я?" та вздрогнула. "Я ничего никому не давала, я не раздаю лекарства". Маркус сделал шаг назад и чуть не грохнулся на пол. Под ногу ему попало что-то круглое. Вот и оно. Он поднял небольшой бутылёк. Сколько он принял? Сара вскочила. Флакончик наполовину пустой. Маркус открыл его. "Я вызову врача", сказал Зиммерман и выбежал из квартиры. Маркусу жалко было Густова, но не настолько, чтобы стоять возле него и не воспользоваться столь подходящим моментом. "Главное, пульс есть", сказала Сара. Хи избрёл в другую комнату. Мебели у Густова было немного, неудивительно, ведь он жил без жены. Наверное, и эту квартирку тоже снимал. На столе, который, по-видимому, был и письменным, и обеденным, стояла фотография жены, вернее, Густова вместе с женой. Это была одна из тех обязательных фотографий, которые делают семейные пары, дабы показать своё благополучие и беспросветное счастье. Его рука, как и положено, лежала на её плече. Лицо женщины пыталось изобразить улыбку. Ей было лет 40, собственно, как и Густову. Фотографии детей нигде не было, может, их и не было вовсе. Маркус открыл прикроватную тумбу. Какие-то тетради с расчётами по расходам и доходам. Похоже, Густов был бухгалтером или кем-то вроде того. Подошёл к шкафу. Гардероб мистера Лемба был ещё скуднее, чем его: одно пальто, плащ, пиджак и пара рубашек. В нижних ящиках постельное бельё. Маркус вернулся к столу и только сейчас заметил ящик под ним, отодвинул, дно забито бумагами: исписанные и перечёркнутые листы, очень много листов, чёрт ногу сломит. Среди всего этого бедлама Маркус увидел пачку белых конвертов. Казалось, они пусты. Но взяв их, Кейс понял, что в них были письма, неотправленные письма на имя Эллы Лембок. Он засунул конверты за пояс за секунду до того, как вернулся мистер Зиммерман. "Врачи скоро будут", сказал тот и хотел было пройти к мистеру Густову, но остановил взгляд на Маркусе. "Вы ещё здесь? Я думал, вы у себя. А ты не любишь копов, да?" Зиммерман смкнул Кейс Извините, я хотел побыть здесь до приезда врачей, сказал он. В этом нет необходимости. Извините, ещё раз сказал Маркус и пошёл к двери. Если нам нужна будет полиция, я вам позвоню. Управляющий подмигнул ему и как-то странно улыбнулся. Хей, спеспешил удалиться. С каких это пор ответственность за смерть арендаторов лежит на управляющих домом, думал он, направляясь к двери. Не всё ли ему равно? Видимо, приезд полиции 2 дня назад не слишком его обрадовал, больно ушёл напрякся. Маркус надеялся, конечно, что Густав не умрёт, но неизвестно было, сколько таблеток он успел проглотить. Это либо крепкий сон, либо состояние близкое к смерти. Но и смерти Густава было бы ему безразлично. Такова участь всех нелюдимых людей, и каким Маркус считал своего соседа, и каким считал самого себя. Он хотел бы, чтобы и до его смерти никому не было дела, но с его братом этот фокус не пройдёт. Кристофер лез во все его дела. Маркус проходил мимо двери миссис Нотбиг, когда услышал её плачущий голос. Он не припоминал её настолько огорчённой. Прислонился к двери. А я говорила тебе, говорила бросать всё это. Кричала за дверью Хелен, но ты не слушал меня, ты никого не слушаешь. Эти твои дружки, разве они спасут тебя? Разве они друзья, если оставили тебя в этой дыре? Я знаю, не плачь. Я всё сделаю, Джеррими. Хорошо, хорошо. Я скоро буду. Маркус отошёл от двери, когда быстрые шаги миссис Нотбиг приблизились к ней. Дверь отворилась, и плачущая и взлохмаченная Хелен, кутаясь в длинную кофту, пробежала мимо Хейза, даже не взглянув на него. "Что-то случилось?" окликнул её Маркус. "Нет, нет, ничего. Всё хорошо, всё будет хорошо." Отмахнулась она от него, сбегая по покатым ступеням. "Я могу помочь!" крикнул он вглубь уходящего вниз пролёта. "Нет, нет, мне только в банк. Он здесь недалеко." Торопливые шаги миссис Нотбиг удалились, подъездная дверь захлопнулась, впустив в проём немного свежего воздуха. Маркус знал, чем всё это закончится. Сколько раз он видел таких матерей, снимающих последние деньги с пенсионных счетов, чтобы вытащить своих деточек из передряг. Хейс уже заходил к себе, когда услышал голоса и шаги врачей на нижнем этаже дома. Эти шаги невозможно не узнать они самые неторопливые из всех будто кто-то доплачивал им с того света за их равнодушную неторопливость